Глава 10. Селея не знала, сколько прошло времени. Закутавшись в мехкий плед, она сидела, не сводя взгляда с догоревшей свечи. Наверное, стоило встать, умыться и переодеться, но у девушки не было сил. Её охватило странное оцепенение. Мысли и чувства исчезли. Селея будто перестала существовать. Единственное, что она сделала, это вытащила из ушей Серги принесённые Регейда и швырнула их на пол. Минуты текли одна за другой. Почувствовав на щеках солёную влагу, девушка поняла, что плачет. Глубоко вздохнув, девушка отёрла слёзы и поднялась. Заставила себя пройти в соседнюю комнату, где стоял кувшин с водой, предназначенной для умывания. Вода была холодной, но Селия даже не заметила этого. Девушка тщательно умылась, потом достала платье с длинными рукавами и переоделась. Волосы уложила в пучок на затылке и заколола шпильками. Подойдя к зеркалу, она поняла, что о прошедшей ночи напоминали покрасневшие глаза и синяки на шее. Селия взяла лёгкий шарфик и обмотала им горло. Когда на рассвете пришла горничная, она увидела свою госпожу, сидящую у окна с книгой в руках. И хотя взгляд Селии замер на одной строчке, а пальцы, сжимавшие переплёт, дрожали, вето это не насторожило. Доброе утро, госпожа, жизнерадостно сказала она, заставив девушку вздрогнуть. Вы сегодня так рано встали? Точнее, совсем не ложилась. принеслась в голове Селии, но вслух она ничего не сказала. "Будете завтракать в столовой, госпожа?" спросила Вета после того, как принесла свежие цветы и поставила их в вазы. "Нет, пусть накроют стол в моей комнате. Я неважно себя чувствую. Да, сходи, пожалуйста, к слуге правителя Лауда. Узнай, когда он вернётся." "Как прикажете, госпожа." Оставшись в одиночестве, Селия равнодушно следила за тем, как на востоке небо становится золотисто-алым. Начинался новый день. «Пусть он будет лучше, чем предыдущие», – мысленно попросила девушка. И жаль, что днём нельзя увидеть белую луну. Селии казалось, что если бы она увидела ту, что покровительствует родному клану, ей стало бы легче. «Моя заколка», – вдруг вспомнила девушка. Она вернулась в спальню и, стараясь не смотреть на кровать, опустилась на корточки и провела рукой по полу. Найдя заколку, она с радостью прижала её к груди. «Моя заколка?» Серебряная заколка не пострадала от рук Регейда, но металл, ещё вчера блестевший в свете свечи, покрылся тёмным налётом, так словно Селия не чистила его несколько месяцев. Как странно. Поднеся заколку к губам, Селия произнесла имя Реймона, сначала тихо, потом громче, но ничего не произошло. Регейда всё же сломал тебя, огорчилась Селия. Или дело в другом? то яркое сияние, которое окружило меня и ранило сына правителя. Откуда оно? Неужели Реймон, почувствовав, что я в беде, поделился со мной силой с помощью заколки? Ей стало страшнее, чем в ту минуту, когда Ригейда держал её в объятиях. Селия прекрасно знала, как опасные вещи, несущие частицу силы владельца. Они служили отличной защитой, но в случае непредвиденной ситуации могли вытянуть у человека энергию жизни. Тем более, что Реймон не стал бы и сопротивляться. Он бы всё отдал, всем пожертвовал ради того, чтобы защитить меня. От этих мыслей ей стало совсем плохо. Подумать столько, что Реймон, самый добрый и благородный человек на свете, пострадал из-за неё, а точнее из-за человека, который посчитал себя выше закона и чести, поднял руку на слабую девушку. Глаза сели и сверкнули мрачным огнём. «Надеюсь, ты достаточно наказан, Ригейда. Судя по твоим рукам, ты ещё не скоро обнимешь женщину против её воли. Пусть это послужит тебе уроком». Селия больше не боялась сына правителя. При всей своей наглости Регейда отличался осторожностью, если не сказать трусливостью. Он не стал бы преследовать женщину, способную дать ему отпор. И даже если Селия лишилась лунного сияния, как она назвала тот ночной свет, то мужчина об этом не знал и вряд ли захотел бы проверить. Только бы Рейм не оказался здоров. Мне больше ничего не нужно. Горничная вернулась быстро и принесла хорошие новости. Правитель Лаут прислал гонца с сообщением, что вернётся вечером. У Селия осталось достаточно времени, чтобы всё обдумать. Она не останется в клане Жёлтой Луны. Ни на одну ночь. После того, что пытался сделать Сригейда, мирный договор можно считать разорванным. Может начаться новая война. Но если правитель Лаут отпустит её, Селия сохранит тайну. И клан Жёлтой Луны не пострадает. А что будет с Ригейда – Исцелится ли Оны и останется ли наследником клана, девушке всё равно. Поэтому в рабочую комнату Лауда девушка вошла уверенно, с гордо поднятой головой. Правитель встретил её очень любезно. Присаживайтесь, дорогая Селия. Я знаю, что вы просили меня о встрече перед отъездом, но я не смог найти время. Приношу свои извинения. Итак, что я могу для вас сделать? Он хитро улыбнулся. Полагаю, речь пойдёт о Регейде? Да, господин Коладно ответила Селия, разматывая шарф на шее. Заметив красновато-синие подтёки на коже девушки, Лаут изменился в лице. Кто? Кто это сделал, Селия? Ваш сын, кратко ответила она. Повисло короткое молчание. Правитель опустил руки на колени, пытаясь подобрать подходящие к случаю слова. Это просто ужасно. Ещё раз прошу прощения, Селия. Но как это произошло? Девушка коротко описала события прошедшей ночи. Ей очень не хотелось говорить об этом с мужчиной, но она понимала, что Лаут должен знать правду, тем более если Регейда начнёт лгать и изворачиваться. Селия молчала только о лунном сиянии. Она не понимала, что это такое, и не хотела делиться догадками. По её словам, Регейда что-то сильно испугало, и он сбежал. Глупый мальчишка. Едва слышно обронил Лаут, добавив ещё парочку нелестных эпитетов в адрес сына. Глупый? возмутилась Селия. О нет, Он всё рассчитал, выбрал момент, когда вас не будет в городе, а мои слуги и стражи уйдут на праздник. Ригейда – опасный и жестокий человек, который не считается ни с чем, кроме своих желаний. И если бы ему удалось то, что он задумал. Такое не прощается. Мои родные отомстили бы за меня. Представляете, сколько крови бы пролилось?» Лаут мрачно кивнул, соглашаясь. В отличие от сына, видевшего в селе лишь объект для удовлетворения страсти, он понимал, на какой тонкой нити висит мир между кланами. И их соперники из клана Белой Луны определённо сильнее. «Это отвратительный поступок, госпожа», негромко произнёс он. «Обещаю, Ригейда будет наказан и больше никогда не посмотрит в вашу сторону». «Этого мало», возразила Селия. «Я требую, чтобы меня немедленно отправили к моему отцу. Только в этом случае я сохраню в тайне то, что случилось с прошлой ночью». Лаут сложил руки на груди. «Дорогая Селия», вкратчиво начал он. Насколько я понял, самого страшного не произошло. Девушка кивнула, не глядя на него и густо покраснев. Тогда зачем вспоминать об этой неприятной ситуации? Она ведь затрагивает и вас, дочь правителя клана. Как ни печально, но поползут слухи. Часть людей возненавидит Регейда, но другая обвинит вас. Кто-то даже усомнится в вашей невинности. Это помешает вам выйти замуж за достойного человека, Селия бросила в его сторону яростный взгляд, но правитель не смутился. Зачем торопиться с отъездом? Спешка не выгодна ни вам, ни мне. Люди начнут сплетничать, что вас плохо приняли в нашем клане, кто-нибудь докопается до ваших отношений с Регейда. У меня нет с ним никаких отношений, перебила Селия. Конечно, конечно, но я лишь напоминаю, как это выглядит со стороны. Юная девушка, только вступающая в жизнь, должна быть осторожна. Он поднялся, подошёл к девушке и коснулся ладонью её плеча, вздрогнув всем телом. Селия отшатнулась. «Прошу прощения, я забыл, что вам сейчас нелегко. Давайте заключим сделку, Селия. Я избавлю вас от Регейда, а вы исполните одну мою просьбу. Затем вы сможете покинуть мой город. Я даже заключу мирный договор на условиях вашего отца». Селия, обрадованная тем, что больше не увидит Регейда, протянула ему руку. Лауд крепко пожал её. «Вот и славно», — улыбнулся он. «Сегодня был трудный день». Вы, наверное, устали, Селия. Поговорим завтра. Доброй ночи, дорогая. Доброй ночи.